Это можно было бы считать сказками, в которые верят бородатые и серьёзные дяди, если бы эта история не объясняла прошлое и настоящее с убийственной ясностью. Кстати, вот сравнительно недавний, к сожалению, пока единственный пример благодарности человечества потомкам Каина. В первые годы после революции в городе Свияжске был установлен памятник Иуде. Местный савдеп долго обсуждал, кому поставить памятник. Люцифер не имел революционных заслуг. Каин показался новым устроителем русской земли, личностью слишком мифической. А вот Иуда из «Колена Каина» вполне классово близким персонажем. иуди и Скариоту поставили памятник во весь рост с высоко поднятыми к небу кулаками. Мой отдаленный родственник, который и затеял весь этот перформанс, Всегда посмеивался в кругу домочадцев, вспоминая те бухные евционные годы. Видите ли, он был романтик, романтик мщения. Духовные потомки Деницы рассыпаны по миру. Они говорят на разных языках, у них разный цвет кожи, но они... Братья — дети одного отца. У них общая цель — свое правительство, система паролей и опознавательных знаков. Они добились огромной власти, но их слишком мало, и они вынуждены вербовать себе наемников. Отчасти вы правы. У нас грандиозные планы, а сроки поджимают. В течение ближайших двадцати лет мы окончательно обуздаем неправомерно плодящиеся нации и сократим тучи прожорливых червей, утративших право называться людьми. Нет, мы не будем расстреливать их или загонять в газовые камеры. Адамовы дети соображают крайне плохо. Они сами заберутся в тупики эволюции. Достаточно убедить мурашек в возможности личного благополучия на обломках приватизированного муравейника, и двуногие насекомые сами растащат свой Непобедимый прежде оплот по бревнышку. Мы насадим среди них лень и пороки. Их дети разучатся читать и разговаривать. Они будут с аппетитом жрать отравленную пищу, наркотики и алкоголь. Мы заставим нации и расы перемешаться. Как? Да проще простого. Через экраны телевизоров, фильмы и дешевые журналы мы сделаем смешение модным. Мы будем всячески поддерживать межрасовое скрещивание и наводним экраны, эстраду и кино выблудками. И вскоре среди белых не останется ни одной элитной особи. Из этого меланжа мы выведем идеальных рабов. Разве народы, забывшие свое призвание, предавшие свое славное прошлое, продавшие свою землю и будущее своих детей, замятый ваучер, заслуживают большего? Нет. И еще раз. Нет, пусть вымирают молча, как деревья, это будет милосердно. В то же время, пользуясь высочайшими технологиями и гениальными открытиями в области клеточной медицины, геронтологии и генетики, мы бесконечно продлим жизнь, и счастливое полнокромное бытие избранного золотого миллиарда, расы благодетелей и господ. Далеко не все правители земного шарика войдут в наш синтлид творцов. Кстати, вы заметили, как послушен ваш президент? Я сам приложил к этому руку. Я немного оторопел от наглой прыти Абадора. Наш пострел везде поспел. Его родословное, конечно, оставляет желак лучшего. Низковат, но напружист. Основательный тренинг сделал свое дело. Мне пришлось изрядно попотеть, прежде чем он усвоил нашу школу. Весной решено подложить под него Легендарную старушку Мадлен. Мадлен? Неужели это он? Про дипломатическую долгожительницу. А если все зашло так далеко, И братство зодчих будущего развлекается подобным образом? Правда, она немного веслозада и нервозна. Рыжему она чуть ухо не отгрызла. Словом, сущая ведьма. Но это единственный шанс продолжить английскую линию. Не пускать же под него собственных дочек. Чьих дочек? Ха, я, кажется, забыл. Вам представить вашего коня. Его зовут Президент. Его имя Выгравирована даже на подковах. И знаете, это прибавило ему резвости. Меня не интересует коневодство. Зажеребляемость, выжеребляемость. Простите, не вижу никакой поэзии. И все же я советую вам подумать. Вы прирожденный ученый. И счастье ученого – не деньги или политика, а его наука, исследования, открытие. Деньги и политический климат вам обеспечат скромный незаметный ободор. Я предлагаю вам работу в крупнейшем международном концерне Центр жизни. Представьте себе Огромную лабораторию, сотни помощников, грандиозные планы по... Да то трусивший прусский дракон внезапно задрал морду и с победным ржанием рванул с места. Подпруга Абадора оказалась плохо закреплена, и он легко перевернулся вниз головой. Нога его застряла в стремени, и он, как цирковой вольтижер, повис под брюхом коня. Раскакав немного, конь смиренно остановился. — Вы в порядке, ободор Никогда не знаешь, что на уме у этой скотины. — Да, такой бросок неразумного четвероногого трудно предусмотреть. Или срежиссировать? Вы не боитесь, что и мы начнем брыкаться, господин режиссер? Идите к ляду, поганус! Я едва жив остался!